«Дважды такое не случается? Прошу тебя, скажи, да?» — настаивал он. Опьяненная счастьем, Элен закивала. «Да, Джоселин, да, я выйду за тебя замуж!» Ликуя, ювелир подпрыгнул. «Я люблю тебя, Элен!» — вскричал он. Коровы на пастбище подняли головы и удивленно замычали. Элен и Джоселин сели на траву и стали обсуждать планы на будущее, то и дело обнимаясь. Элен чувствовала смутное беспокойство и пару раз оглянулась, но ничего подозрительного не заметила. — Я хочу всегда быть с тобой, — сказал Джоселин, целуя ее снова и снова, когда они рука об руку шли к городу. — Вот Мишель расстроится, — радостно сказала Элен. «Да, это уж точно!» Джоселин рассмеялся, целуя ее. Их увидел подмастерье кузнеца и нагло ухмыльнулся. Элен покраснела, и Джоселин поцеловал ее в кончик носа. «Мы поженимся как можно скорее!» Он погладил ее по щеке. «Да ты же вся горишь! Я так счастлива!» «Увидимся завтра», — сказал Джоселин, когда они подошли к кузнице и на прощание послал ей воздушный поцелуй. Подождав минутку, пока Джосселин скроется в переулке, Элен вошла в дом своего мастера. «Эй, -э -э, что с тобой такое?» — удивился Мишель, увидев ее красные щеки. «Ты что, заболела?» «Ну что за глупости, Мишель? Она влюблена. Это очевидно!» Мария рассмеялась. «Пиво притупило все твои чувства?» «Да к тому же ты не знаешь, что такое любовь, правда?» Но Мишель проигнорировал ее упрек. «Бабские глупости!» — буркнул он. «Пойду лучше в таверну!» После того, как он встал и вышел, Мария попыталась вытянуть из Элен подробности, но та молчала. «Ты вскоре сама все узнаешь!» — радостно сказала она. «Я так устала! Пойду спать! Спокойной ночи!» Элен пошла в мастерскую и уютно устроилась на тюфике, но долго не могла уснуть, так как в ее голове вертелись разнообразнейшие мысли. Тем временем Тибалт стоял в темном переулке неподалеку от кузницы и трясся от ярости. Он следил за Элен с самого утра. Она была такой красивой, когда шла из церкви в своем легком льняном платье, с растрепавшимися от ветра волосами. Он уже решил подойти к ней. Когда откуда ни возьмись, на дороге появился ювелир. Они были такими влюбленными, что Тибалт не мог на все это смотреть. Да и сейчас их счастье жгло его изнутри. Тибалт закрыл глаза и представил себе, как душит своего соперника. «Она принадлежит мне. Мне одному!» — рычал он. «Увидимся завтра», — сказал Джоселин. «Никогда он ее больше не увидит». Оттолкнувшись от стены, Тибалт побежал к мастерской Джоселина. Некоторое время он наблюдал за домом, а потом решил пойти в таверну напиться. В таверне веселый кабан, стоял шум и гам, и Тибалту едва удалось найти свободное место за одним из длинных столов. Кабан славился вкуснейшим пивом и жирной едой, но наиболее притягательным здесь были официантки, красотки с глубокими вырезами на платьях, выставляющие на всеобщее обозрение свои большие груди. Они смеялись и шутили с мужчинами, уговаривали их выпить еще и не обижались, когда их лапали.